Глава 71. Я лежу на полу в салоне машины, дыша сквозь плед, пропахший плесенью и кошками, и вспоминаю, почему-то как сидел в лодке мистера Фостра. Такое чувство, будто с тех пор прошла целая вечность. Тогда это ещё казалось мне забавой. Я понимаю, не знаю каким образом, может потому что шины ровно шуршат, что Эмили всё ещё везёт нас через город. Мне представляются дома и магазины, мимо которых мы проезжаем. Сам не знаю, почему мне надо лежать. Вокруг всё равно никого. Уже почти стемнело, и Силверли наверняка пуст. Тут машина ускоряется. А это значит, что мы выехали на шоссе, ведущее к отелю. Вскоре нам придётся сбросить скорость и свернуть с него в травяные пустоши. Вообще-то там ездить нельзя, но местные иногда так делают». В конце есть маленькая площадка, где можно оставить машину и пешком пройти последнюю милю до нортенда Нортэнд. Пещеры. От одной мысли о них меня пробирает дрожь. Я не хочу в пещеры. Сам толком не знаю, почему. С другой стороны, это же очевидно. Там темно, сыро и вообще может начаться клаустрофобия. Но я имею в виду, что не хочу идти в пещеры сэмили Эмили. Жах. Дно машины ухает вниз, потом взлетает вверх и ударяет меня так, что я хватаю ртом воздух. Мы свернули с шоссе на проселок. Эмили ехала слишком быстро. Я думаю про отца в кузове. Как он там? И что насчет выхлопных газов? Он и без того выглядел нездоровым. Эмили немного сбрасывает скорость. Машина подпрыгивает на ухабах. Дорога длинная. Иногда я хожу по ней, когда это надо для моих проектов. То есть иногда ходил. Кажется, теперь с этим покончено. Машина трясётся и раз за разом проваливается в выбоины. Меня начинает тошнить. Внезапно возникает чувство, что я не выдержу. Меня вот-вот вырвет, и мне становится плевать, что там Эмили скажет. Я сдёргиваю одеяло с головы и забираюсь на заднее сиденье. Тяжело дыша, опускаю стекло, чтобы глотнуть свежего воздуха. Эмили оборачивается и глядит на меня. «Тебе надо спрятаться, Билли», — говорит она. За окном. Трава. Почти совсем стемнело Фары выхватывают из мрака выбоины перед нами. Не обращая внимания на Эмили, я высовываю голову в открытое окно. Ветер, бьющий в лицо, холоден, как лёд, но зато тошнота проходит. Да какая разница? Здесь-то тут никого нет. Я так и сижу на заднем сиденье. Мы уже почти в конце просёлка, на той площадке, где можно припарковаться. Эмили вроде притормаживает, но оставлять машину не собирается. После площадки начинается пляж, и она выезжает на него. Сначала нас заносит, когда задние колёса оказываются в песке. Но Эмили давит на газ, и секунду спустя мы выскакиваем на твёрдую поверхность ниже линии прилива. Ездить по пляжу запрещено. Эмили опять жмёт на акселератор, и мы летим вперёд по песку. Направляемся прямиком к мысу Нортэнд. Очень странно находиться тут в темноте, да ещё и ехать на машине. Когда начинаются камни, Эмили замедляется и осторожно петляет между ними. А когда мы вырываемся на секретный пляж, снова устремляется вперёд. И вдруг останавливается. Всё. Мы достигли скал у последнего мыса. Добрались до места. До входа в пещеру. В мою пещеру. Эмили распахивает водительскую дверь и идёт мимо меня к багажнику. Открывает его и помогает вылезти отцу. Тот шатается, словно пьяный. «Давай, Билли, вылезай и бери рюкзак», — говорит Эмили. Я подчиняюсь. Выбираюсь из укрытия машины и ступаю на влажный песок. На улице холодно. Я подсовываю руки под лямки рюкзака. Эмили захлопывает мою дверь и пикает брелоком, запирая замки. Потом включает фонарик. Пускай ещё не совсем ночь, но видеть эту маленькую лужицу света всё равно приятно. Я гляжу на вход в пещеру. Там темно, и я это знаю. Всего на одну ночь, говорю я себе. Всё будет хорошо. Мы сядем на Мариану Дюпон, поплывём в Южную Америку, туда, где черепахи. И я не буду ходить в школу. Всё будет отлично, повторяю я. Эмили оказалась права насчёт отлива. Вода совсем низкая, отступает от входа в пещеру, «Не меньше, чем на 20 ярдов. Нам даже не приходится разуваться». Эмили достает еще один фонарик и протягивает отцу. Тот пытается его взять, но роняет, и фонарик со стуком ударяется о камень. «Пап!» — говорю я. «Все в порядке, Билли. Просто он немного устал. Когда дойдем до той комнаты, он сможет прилечь, отдохнуть. Мы все отдохнем. Я тоже останусь немного, прежде чем идти к Дэну. Я не слушаю ее». «Не хочу слушать!» «Пап! Пап!» — твержу я. «Я не хочу туда идти!» «Не знаю, слышит он меня или нет!» Возится с фонариком, дёргая переключатель туда-сюда, но лампочка не зажигается. «Папа!» — слышу я собственный голос, прорезающий полумрак. Чернота пещеры как будто засасывает меня. Я знаю, что там за входом, но никогда ещё пещера не казалась мне такой угрожающей. «Билли», — перебивает меня Эмили решительным тоном, — «вы должны это сделать. Ты должен помочь отцу. Сэм, скажи ему». Внезапно фонарик вспыхивает, и отец ахает от удивления, как будто больше ничего его не интересует. Водит лучом по скале, по песку и нашим ногам. Светит на вход в пещеру, но луч тонет во мраке. Я слышу, как тяжело дышит отец. «Эм, я не знаю». Медленно говорит он. Его речь всё такая же смазанная. «Не пойму, что со мной. Как-то мне нехорошо, я не знаю». Он замолкает. И повисает тишина. Только ветер свистит в скалах. «Всё в порядке, Сэм. С тобой всё в порядке», — уверяет его Эмили. Голос у неё раздражённый. «Сейчас мы отведём тебя внутрь, и ты сможешь прилечь. Давай же!» «Сэм, ты идёшь первым». Билли посередине, а я замыкающая. Я буду показывать тебе, куда идти лучом. Эм, я не знаю. Нет, не знаю. Отец не двигается с места. Внезапно Эмили взрывается. Она подскакивает к отцу и начинает что-то быстро и горячо ему говорить. Я могу разобрать не всё, но она опять повторяет, что нам надо спрятаться, и что других вариантов нет, что внутри не так уж и плохо. В той комнате есть койки, на которые можно лечь. Когда она замолкает, я вижу сквозь сумрак, как отец кивает. Потом поворачивается ко мне и берёт за плечо. «Ладно, идём, Билли. Устроимся там на ночёвку». Он неуверенно идёт в сторону входа в пещеру. «Осторожно, уступ низкий», — окликает его Эмили у меня из-за спины. «Я чувствую лёгкий толчок между лопаток. Она поторапливает меня». И следуя за желтым лучом ее фонарика, красили не в скале.